И ныне для тех пушек пошли ты корчмина, стольника, выученного за границу инженерному искусству, чтоб он их пробовал и купил несколько. А меж тем накажи ему, чтоб присмотрел города и места кругом. Так же, если возможно, ему дело сыскать, чтоб побывал и в Орешке, а буде в него нельзя хоть возле его. А место тут зело нужно, проток из Ладожского озера в море, Посмотри в картах, и зело нужно ради задержания выручки. А детина, кажется, не глуп, и секрет может снесть. Зело нужно, чтобы Книпер того не ведал, потому что он знает, что он, Корчмин, учен. Хранится в Московском архиве Министерства иностранных дел. Письма и бумаги, том 1-й страницы, 338-339-я. Мы здесь в 18-й день объявили мир с турками, взялось при изрядном фейерверком. В 19-й день объявили войну против шведов, писал Петр Федору Матвеевичу Апраксину, заведовавшему флотом в Воронеже. Там же страница 384-я. Война объявлялась за многие неправды шведского короля и особенно за то, что во время государевышествия через Ригу от рижских жителей чинились ему многие противности и неприятства. Полное собрание законов, собрание первое, том третий, номер 1811, страница «Полное собрание». 74. 75. Войска двинулись к Нарве. Посланник Августа Ланген был в отчаянии, что вместе с датским посланником никак не мог удержать царя от похода в Нарву. Он утешал себя тем, что со временем этот город не уйдет из их рук. Паткуль пришел в восторг при известии, что Петр, наконец, объявил войну Швеции. Но этот восторг был сейчас же охлажден тревожную мыслью. Куда двинет царь свои войска? Что, если к Нарве? Паткуль беспокоился тем более, что уже познакомился с Петром, увидел, какого опасного союзника приобрел себе его Август. В этом беспокойстве Паткуль писал Лангену. Вопрос в том, куда обратил царь свое оружие. Вы знаете хорошо, как хлопотали мы о том, чтобы отвратить его от Нарвы. Мы руководились при этом важными соображениями, между которыми главное, что не в наших выгодах допустить царя в сердце Ливонии, позволив ему взять Нарву. В Нарве он получит такое место, откуда может захватить Ревель, Дерпт и Пернау, прежде чем узнают об этом в Варшаве а потом покорить Ригу и всю Ливонию. По неволе станешь бояться, имея дело с таким государем, вспомнив об его силах и о всех его движениях, которые вы очень хорошо проникли, как видно из вашего донесения королю. Наконец, благоразумие требует взять все возможные меры предосторожности, чтоб Ливония не зависело от произвола этого могущественного друга и союзника королевского. С другой стороны, не должно забывать, что мы слабы, что нам необходима помощь царя и его дружба, если мы хотим что-нибудь сделать, и что мы нанесем немалый удар Швеции, когда она так рано потеряет Нарву. Вот почему нам нельзя очень торговаться, С царем из опасения, чтоб не раздражить его, и я думаю, что не надобно спорить с ним о Нарве. Однако надобно очень искусным образом подать царю записки, с которых взять копии из царской канцелярии, и таким образом охранить право короля, которое он имеет в силу последнего договора, чтоб можно было действовать впоследствии, когда не будет более причин так осторожно обходиться с царем, как принуждены мы теперь. Наблюдайте внимательно за поведением датского посланника. Не он ли внушает царю желание взять и удержать за собою нарву? Побуждайте царя хлопотать, что республика польская также объявила войну Швеции. Выведайте у царя, не может ли он уступить чего-нибудь полякам со стороны Киева. Внушайте ему, что приобретение Ингрии и Карелии, утверждение на берегу Балтийского моря, старицую вознаградит его за уступку. Польские дела 1700 года Устрялов. История царствования Петра Великого. Том. Четвертая. Часть. Вторая. Страница. Сто сорок девятая. Сто пятьдесят. Вторая. Девятого сентября писал это падкуль Лангену, а еще двадцать второго августа русские войска начали выступать в поход под Нарву. Старый наш знакомый, капитан бомбардирской роты Петр Михайлов, шел с преображенским полком до Твери. Здесь получил он известие от польского короля, что Карл XII скоро будет в Ливоне с восемнадцатью тысячами войска и высадится в Пернау. Петр был в сильном недоумении, как видно из письма его, к Головину. И о том я многократно думал. Истинно ли или подлог? И будя истина, то, конечно, датский осилен». Мы пойдем от сель завтра до Новгорода, Немешков. К Якову Брюсу я послал, чтобы остановился, если за рубеж не вышел. Извольте управляться так же и прочим приказать. А мы пойдем и будем делать, как Бог наставит. Письма в Московском архиве Министерства иностранных дел. Письма и бумаги, том 1, страницы, 385-386-я. В Новгороде Петр решился продолжать поход к Нарве. О прибытии Карла XII слухов не было, а были вести, что Нарва плохо укреплена, и войска в ней мало. Кабинет, книга первая. Центральный государственный архив, кабинет Петра I, отделение второе, книга первая. 23 сентября Петр стал под Нарвую, и немедленно занялся приготовлениями к осаде вместе с саксонским инженерным генералом Галлартом, которого прислал король Август. Затруднения обнаружились сейчас же. Военных запасов было заготовлено гораздо меньше, чем сколько нужно было, по мнению Галларта. Донесение Галларта королю Августу в Московском архиве Министерства иностранных дел Устрялов. История царствования Петра Великого, том 4, часть 2, страница 169-175. Другая беда. Войска по причине дурной осенней дороги и недостатка подвод двигались очень медленно, и дорогое время уходило. Всего войско собралось под Нарвую от 35 до 40 тысяч изнуренного Тяжелым походом и недостатком съестных припасов.